День 122. Лабока и пляж. После безудержного веселья встать пораньше — то еще испытание. Но я обещала испечь блины, и волей-неволей пришлось тащиться в душ. Когда проснулся Андрас, на столе уже красовалась стопка золотистых блинов. На кухню выполз Дэн, мы сели завтракать. Андрес заявил, что сегодня он не пойдет на работу, так как он очень занят поеданием блинов. И это самая уважительная причина из всех, которые были ему известны. Когда вниз спустился Себастьян, мы уже вовсю хохотали, представляя, как блины не пускают Андреса на работу. Сегодня планировали отправиться в район под названием Лабока, полюбоваться цветными домами на улице Каменито. На автобусе туда можно доехать только за монеты, поэтому сначала мы отправились в банк менять купюры. Отстояли огромную очередь, чтобы выяснить, что ничего нам не поменяют, и снова попробовали втиснуться в автобус номер 64. На этот раз нам повезло с водителем. Он бесплатно довез нас до места и подарил карту для проезда на общественном транспорте. Район оказался сказочным. Маленькие дома были раскрашены в сумасшедшие яркие цвета. Я без остановки фотографировала, пока в камере не села батарейка. Мы продолжали гулять. Потом долго глазели на пары, вдохновенно плывущие мимо в ритме неистового аргентинского танго. На девушек, хлопающих накладными ресницами в узких платьях с открытой спиной. И на страстных, пожирающих их взглядом мужчин в шляпах и с непременно расстегнутой на груди рубашкой. «Я всегда хотела научиться танцевать танго». А пока только цитата Альпачина из фильма «Запах женщины» внушала мне надежду. «В танго не бывает ошибок, не то что в жизни. Это очень просто, поэтому танго — такой замечательный танец. Если ошибетесь, просто продолжайте танцевать». Потом мы отправились в другую часть города и пешком прогулялись от нашей станции метро. Там, рядом с парком, расположился городской пляж. Купаться было запрещено, и, положа руку на сердце, не хотелось. А вот под зонтиком мы устроились с удовольствием. Я принялась рисовать рюкзачков, танцующих танго в районе Лабока. Дэн снимал все вокруг на камеру. Прямо перед нами проплывали яхты с белыми парусами. Солнце катилось к закату. Я закончила рисовать и была очень довольна собой и сегодняшним днем. Дома нас ждали Себастьян, Андрес и приготовление пасты. Когда мы вышли из лифта и услышали звуки умы Турман, сразу поняли, что вечеринка продолжается. В гости к Андресу пришла Вик, его коллега. Мы ели пасту, пили разные напитки и спать легли очень и очень поздно.